Сбавив ход, джипы стали медленно подъезжать к величественному сооружению. С каждым метром они словно уменьшались рядом с этой громадиной, а подъехав и остановившись, его все словно превратились в три игрушечные детские машинки. Михаил неотрывно смотрел на сооружение, которое уже не помещалось в окне джипа. Станислав в это время щурился на свой iPhone, отключая его. Ну и как тебе? Михаил, опустив окно, высунул голову наружу. Круто. Быстрые хлопья снега тут же упали на лицо, но он не обратил внимания. Да, он покачал головой, улыбнулся. — Высокий, а? — гордо улыбнулся Станислав. — Тридцать два метра! — Ёптыть! — Размах! — шлепнул Станислав его по коленке. — Ладно, закрой, простудимся. Михаил закрыл окно. В редких волосах его виднелись снежинки. — Нет, ну я не думал. — возбужденный взгляд его уперся в аккуратный затылок водителя «И не надо думать, Миша!» Станислав достал красивый носовой платок, резко высморкался, глянул в окно. «Ага, идет чистый человек!» Они уставились в окна машины. От избушки по расчищенной дорожке через пургу шел человек. Он явно никуда не торопился, двигался равномерно, опираясь на посох, не обращая внимания на окружающийся вокруг него снег. «Игумен!» — подумал Михаил. «Неспешно человек дошел до джипов» и встал в шагах в десяти от них. Он был высок, полноват, с непокрытой головой, на которой шевелились от ветра кудрявые, спутанные черные волосы. На плечи у него была накинута долгополая шуба черного меха. Крепкая рука опиралась на медный посох. — Пора, — Михаил Андреевич серьезно произнес Станислав. Они вылезли из машины. Станислав взял Михаила за руку и медленно подвел к человеку с посохом. Едва Михаил увидел его лицо, как сразу понял, что человек этот слеп. Лицо его было необычным — бледное, одутловатое, с мешками под белесами, невидящими глазами, с гладким, бледным и спокойным лбом мыслителя и отшельника, с массивным, угреватым, упрямым носом аскета и нелюдима, с большим и тоже упрямым, бледногубым ртом — обрамленная клочковатой черной бородой, но при этом с скопной спутанных, давно не мытых, курчавых, смоляных волос, полных набившегося в них снега. В лице этом было достаточно и от монаха, и от цыгана, и от разбойника. Было в нем и что-то затаенное, страшное, непредсказуемое. Долго смотреть в это лицо было трудно. Как и многие слепые, человек с посохом держался слишком прямо, слегка задирая голову, отчего казался еще выше, а росту он был солидного. «Здравствуй, хранитель!» — произнес Станислав. «Здравствуй, проводник!» — ответил тот глухим грудным голосом. «Привел я человека, хранитель!» «Что за человек?» «Зовут Михаилом!» «Пора ему пришла!» Хранитель протянул левую руку. Станислав взял руку Михаила и положил ее на широкую ладонь хранителя. А дутловатые грубые пальцы с грязными ногтями сомкнулись вокруг холеных пальцев Михаила, — Здравствуй, Михаил! — Здравствуй, хранитель! — произнес Михаил, ежась на ветру. — Готов ли ты к заносу? — Готов, хранитель! — Имеешь ли ты? — Имею, хранитель! Хранитель пожевал губами, выпустил руку Михаила, поднял посох и резко с глухим стуком опустил на припорошенный снегом камень дорожки. — Заноси! — Станислав сделал знак рукой, Тут же дверцы двух сопровождающих джипов распахнулись, из них полезли слуги в строгих одинаковых костюмах цвета окислившегося свинца. Двое вынесли свернутую ковровую дорожку, двое других — небольшой деревянный сундук. Быстро расстелив дорожку от ног хранителя до ступени штатра, слуги поставили на дорожку сундук рядом с хранителем, поклонились и скрылись в машинах. Михаил опустился на колени перед сундуком, а затем медленно согнулся, коснувшись лбом дорожки и замер в таком положении. Хранитель, не выпуская из правой длани посоха, левой коснулся сундука и ощупал его. Сундук был простым, деревянным, сделанным, как было видно, недавно и с некой нарочитой грубостью. Доски его даже не были толком обструганы. К сундуку были приделаны две железные ручки. Хранитель взялся за одну из них, за другую взялся проводник. Готов. «Михаил?» — спросил хранитель. «Готов», — громко ответил тот, не поднимая лица. «Взяли хранитель и проводник рывком, подняли сундук и поставили его на спину Михаилу». Ощутив нешуточную тяжесть сундука, Михаил схватился правой рукой за одну из ручек, напрягся изо всех сил, судорожно встал на одно колено, крякнул и, дрожа всем телом, подтянув вторую ногу, приподнялся с сундуком на спине.